Да, конечно, поговорю. Ну, я всё думаю, думаю, сравниваю нашу молодость с ними. Ведь мы ну, тоже были не ангелы, но ну, я, по крайней мере. Ну, мы всё же учились и худо-бедно закончили институт. А потом, как мы работали, помнишь, так э? да, конечно. А помнишь, как нас впервые собрал Тимофей Кириллович? А ты в него влюбился с первого взгляда? Сначала в него, а потом в его дочь, так? Нет, не так. Сначала в него, потом в тебя, а уж потом... А ты ещё помнишь? А ты разве забыла? Нет, Женя, помню, всё-всё-всё, всё помню. Ну, пока. Ну, пока. Ну, да. Все собрались? Ну, начнём. Для разбора аварии, чтобы помочь нам в этом деле, прилетел из Москвы начальник главка Андрей Николаевич Петров. Ему слово. Так вот, товарищи, министр поручил мне тщательно разобраться в причинах аварии и разработать меры, которые бы полностью исключили возможность повторения таких аварий в будущем. Ну и вообще разобраться с вами. Похоже, что на предприятии, которое многие годы было ведущим в отрасли, начались какие-то негативные процессы но я надеюсь, что общими усилиями мы выясним, в чём тут делать, наведём порядок. Вот сейчас я попрошу высказаться всех, кто так или иначе причастен к аварии. Тимофей Грилович, ну, в минист совещании Хорошо, Андрей Николаевич. Так. Ну, начнём с начальника смены, сумевшего так оперативно справиться с аварийной ситуацией. Давай, Гвоздецкий. Авария случилась внезапно. Никаких тревожных факторов не отмечалось. Никаких оснований для отсечки аппарата 258 не было. От предыдущей смены Коноплёва никакой тревожной информации не поступало. Что касается моих личных действий, то они все чётко зафиксированы в сменном журнале, с которым вы уже познакомились. А скажите, Гвоздецкий, были у вас в смене случаи, когда персонал раздвигал бы сигнальные полукольца на аппаратах? Нет, нет я, я что-то не припомню. Ну так, есть ещё вопросы к Гвоздецкому? Нет, нет, нет. нет. Садись, Гвоздецкий. Следующий Коноплёв, начальник смены, который сдал аппарат Гвоздецкого. Знаю, знаю. Я уже объяснял. У меня было подозрение, аппарат вёл себя как-то странно. Сначала засигналил, потом затих. Но проверка ничего не дала, всё было в норме. А что же вы за начальник смены и не могли разобраться в простом вопросе? А что вы за директором? Знаете, что оборудование изношено давно, надо менять. И не чешетесь. Чешемся, Коноплёв. Товарищи, товарищи. Чешемся. Я отвечу в свой черёд. Сейчас спрашивают вас. Вот вы и отвечаете. Я сделал всё, как положено. Как положено? Положено без аварий. А раз авария уже никак положено Ещё вопрос. Ваши люди раздвигали полукольца? да На каком основании? Вы давали распоряжение? Вам это известно не хуже, чем мне. Такова практика работы. Странно, что Гвоздецкий почему-то забыл об этом. Подождите, сейчас же спрашивают вас. Вы, лично вы, давали распоряжение на раздвижку полуколец? Давал. Ну вот, так бы сразу и говорил. Все норовят запудрить мозги. Ещё вопросы к Коноплёву. Насчёт того, как запудрить мозги, у нас на заводе есть более крупные специалисты. Ну ладно, прошу без болтовни. Следующий, Страдымов. Приборист смены Коноплёва. Давай, Страдымов, рассказывай. А рассказывать-то? Я не знаю, какую пользу тут могу принести Мой круг обязанностей сменный приборист. На я засигналила, меня посылают. Моё дело выполнять точно и в строгом соответствии. Была команда отключить, отключил. Была отключить, включил. От себя не действовал. Манера такой не водится. Так, всё да. у тебя? Раз тут всё высокое начальство собралось, давно уже пора разобраться со всеми этими чудесами, что творятся на заводе. Подождите, подождите, подождите. Что вы имеете в виду? А не иначе. Это так, вот оно. О, тихо, тихо, тихо. тихо. Ха, развеселил ты нас, страдымов Что ещё можешь сказать? Только по делу. Ну, Всё, садись.